Этот слабохарактерный владыка проявлял свою силу воли лишь в отказах. «Я знаю, Генри, х что трон я потерял. Но я никогда не отрекусь», — говорил он. Возложенные на бархатную подушку короны и скипетр Англии медленно ступенька за ступенькой поднимались по узкой лестнице угловой башни Кеннелворта. Позади в полумраке покачивались митры и поблескивали драгоценные камни на епископских посохах. Подобрав до щиколоток свои длинные, расшитые золотом мантии, трое епископов взбирались в верхние покои башни. В глубине большого зала, между колоннами, поддерживающими стрельчатые своды, в единственном кресле, игравшем сейчас роль трона, Обхватив голову руками, устало поникнув всем телом, сидел король. Все кругом было необъятных размеров. Сквозь узкие окна просачивался бледный январский свет, и казалось, что в зале сгущаются сумерки. Граф Ланкастер со склоненной набок головой стоял рядом со своим кузеном в окружении трех слуг, которые даже не принадлежали к королевской дворне. Красные стены, красные колонны, красные своды создавали зловещую декорацию для сцены, которой должно было окончиться царствование английского короля. Когда Эдуард увидел, как через двустворчатую дверь внесли корону Эскипетр, который ему точно так же преподнесли 20 лет назад под сводами Вестминстерского замка, Он выпрямился в кресле, и подбородок его слегка задрожал. Он поднял глаза на кузена Ланкастера, как бы ища у него поддержки, но кривая шея отвел взгляд. Столь невыносимо была эта немая мольба. Затем к королю подошел Орлетон. Тот самый Орлетон, появление которого в п о с л е д н и е неделе неизменно означало для Эдуарда потерю еще одной частицы его власти. Король взглянул на епископов, на первого к а м е р г е р а и спросил, «Что вы желаете мне сказать, милорды?» Но голос не повиновался ему, а бескровные губы едва шевелились под светлыми усами. Епископ Уинчестерский прочитал послание, в котором парламент требовал от своего суверена подписать отречение от престола. а также отказ от ленной присяги, которая была дана ему вассалами, признать королем Эдуарда т р е и вручить посланцам традиционные атрибуты королевской власти. Когда епископ Уинчестерский кончил читать, Эдуард долгое время хранил молчание. Казалось, все его внимание было приковано к короне,